Глава двадцать третья. Наверное, впервые я впал в какое-то оцепенение. Передо мной лежала беззащитная женщина, которая плакала и просила о помощи, а я даже представить себе не мог, чем смогу ей помочь. Сердце от такой картины сжалось, а внутри разрасталось чувство вины. Плохой из меня получился сын, как для Лизетты, так и для Тамары. «Чем я могу вам помочь?» — спросил дрогнувшим голосом. «Сейчас я был в таком состоянии, что готов был пойти на все, чтобы помочь родной матери». «Для начала, выслушай», — ответила она пересохшими губами. «Ты, ты должен понять меня. Мне от этого станет легче». Тамара тяжело сглотнула и начала свой рассказ. «Все произошло 35 лет назад. Я росла в приемной семье, получила хорошее образование, занималась живописью и готовилась преподавать ее в школе». Мне нравилось работать с детьми, но в один день меня нашел Рубиус. Он знал обо мне все, и кто мои настоящие родители, и то, что во мне течет сильная драконья кровь, так как во всех поколениях именно у нас рождались только девочки. Если бы родился хотя бы один мальчик, то кровь смешалась. А так? Я думала, вы с Рубиусом не были знакомы ранее, нахмурился я. Это он хотел, чтобы ты так думал, сынок, усмехнулась Тамара. Тогда он мне хорошо запудрил голову, сказал, что у него есть хорошая провидица, которая предсказала ему несметные богатства и указала дорогу, как эти богатства получить. Все дело было во власти. Ему необходимо было посадить на престол своего человека и руководить им как марионеткой. А дальше он бы нажился золотом, стал бы продавать поселения и города соседним государствам, а затем вскрылся и оставил совсем разбираться нового императора» дело бы дошло до войны, но его уже это мало волновало если бы я знала о таких планах раньше я бы ни за что не согласилась это сейчас я все поняла, а тогда меня поставили перед фактом и сказали что мой сын станет новым императором, а я буду находиться рядом с ним у власти тамара ненадолго замолчала, пытаясь уладить своими эмоциями, чтобы вновь не заплакать а я ее не торопил просто продолжал внимательно слушать, осознавая что узнаю сейчас всю правду Во мне сыграло тщеславие, ведь где стоит обычная учительница по рисованию, а где мать императора? Тебя еще не было даже в планах, а я уже тобой гордилась и согласилась на эту авантюру. Не то чтобы мне не нравилась текущая власть, даже больше меня все устраивало. Но перед собой тогда я видела богатство, уважение, которого у меня никогда не было. Я виновата, правда, и не знаю, как искупить свое вино, только если правдой и что было дальше. Я аккуратно подтолкнул Тамару продолжить свое повествование, так как она готова была снова заплакать. Я стала действовать по его указке. Устроилась на работу к семье Ланфре. Тогда он сказал, что расчистил для меня дорогу. Девушка осталась без родителей, а ее дед, он не представлял такой опасности, как отец Лизетты. Там уже необходимо было избавиться от наследника мужского пола, чтобы все имущество и титул достались Лизетте Ланфре. То есть, от этого признания я пишу. Рубиус убил родителей Лизетты и ее младшего брата, кивнула Тамара. Но с ними же произошел несчастный случай, заспорил я. Все случайности не случайны, усмехнулась она. Лизетта была тогда в ужасном состоянии. Она не хотела ни с кем общаться, а я стала для нее неким утешением, гувернанткой, которая была не намного ее старше, которая понимала ее и поддерживала. С самого начала все шло хорошо, и я только удостоверилась, что Рубиус держит всю ситуацию под контролем. Он знал будущее наперед и умело управлял событиями, а я только восхищалась его дальновидностью. «Но почему именно Лизетта? Это из-за титула?» «Нет, Лизетта нам была не нужна. Нам нужен был твой отец, Фанни Анстертон. Рубиусу почему-то была необходима именно его кровь. Вот только Ризетта умудрилась спутать нам тогда все карты». Это откровение открыло нам многое глаза. В основном она только подтвердила предположение, что Рубиус не такой белый и пушистый, каким пытался казаться для полукровок. Но и то, что отношения между Лизеттой и Тамарой были не такими, какими их показала изначально моя биологическая мать. Предполагаю, Фанена выбрали не просто так. Осознавать то, что я ребенок какого-то эксперимента, то еще удовольствие. Жаловаться на свое детство и воспитание я не мог. Я рос в любви, но это точно не заслуга Тамары. Со слов Рубиуса, именно он идеально подходил на роль твоего отца. Слишком эгоистичный, безответственный, любитель карточных игр. Я никогда его не любила, но притворяться пришлось. Все для того, чтобы ты появился на свет. Затем меня заставили тебя оставить с ним. Рубиус сказал так нужно. Фаня, но ты никогда не был нужен. В его глазах ты был обычным бастардом. Именно в такой атмосфере ты должен был вырасти. Без любви, без нежности, без ласки и заботы. При таких условиях твой характер должен был закалиться, и ты бы смог без труда присвоить себе трон и империю. Вот только Рубиус просчитался, — ответил с ухмылкой. — Отец меня любил, и мама тоже. Я ни в чем не нуждался. Они делали все, чтобы воспитать из меня хорошего человека. Да, в этом Рубиус ошибся. По какой-то причине Фаниан изменился. Он как будто стал другим человеком. В этом я убедилась самолично в тот день, когда Рубиусу сообщила его провидица, что план рушится, а тебя необходимо забрать. Будущее менялось, и мне нужно было действовать. Это было в тот день, когда Лизетта столкнула тебя с утеса, Тут Тамара схлипнула и перевела на меня полный сожаление взгляд. Я не заслужила ее прощения, Роберт. Она всегда была добра ко мне, а я... Я ее использовала. Я солгала тебе. Лизетта меня не сталкивала с утеса, но Рубиус заставил. Он должен был очернить твою душу, пропитать ее ненавистью. Но как же тогда? Я отрицательно качнул головой, чувствуя, как сердце сжимается. Сколько же я гадостей наговорил своей матери. Боги! Да она после этого никогда меня не простит. «Неужели ты ничего не помнишь?» «Я не... не помню, Роберт. Это ты столкнул меня». Тамара схватила меня за руку, но я резко подскочил со стула и с удивлением посмотрел на эту женщину. «Что ты сейчас сказала? Ты не хотел?» «Это получилось случайно, Роберт. Я тебя ни в чем не виню. Я это заслужила». Все ее слова выворачивали душу наизнанку. Я стал нервно расхаживать по комнате, продумывая в голове план. «Рубиус». «С ним нужно что-то делать, пока я в его доме, пока он не знает, что мне известна вся правда. Только расправившись с ним и обезопасив своих близких, я смогу хотя бы частично искупить перед всеми свою вину». «А моя истинная?» — вновь посмотрел на Тамару. «Она все знала? Она... Она не твоя истинная!» С трудом сглотнула женщина, а я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, очередные проделки Рубиуса, как я сам до этого не додумался!» «Это его очередной план, чтобы тобой можно было манипулировать», — ответила Тамара. «Роберт, ты когда-нибудь сможешь меня простить?» Лгать этой женщине не хотелось. Да, мне было ее жаль, но своей мамой я все равно считал только Лизетту. Именно она меня воспитала, дарила тепло, любовь и заботу. Только она. «Я постараюсь», — ответила уклончиво. «И спасибо, что обо всем рассказали. Я уже собирался уходить, как очередной вопрос Тамары заставил меня остановиться». «Роберт, ты можешь устроить мне с ней встречу». «С Лизеттой?» «Да. Я хочу попросить у нее прощения. Уверена, мне после этого станет легче. Мне уже становится легче». «Я ничего не обещаю», — ответил честно. «Но я поговорю с ней». «Спасибо». Слабо улыбнулась Тамара и прикрыла глаза. Я покинул ее покои. И надо же, навстречу мне шел довольный Рубиус. С его лица никогда не сходила добродушная улыбка. И как я раньше не заметил за ней фальшь. — Роберт! — Рубиус распахнул свои объятия и ипотечески меня обнял, а я позволил ему это сделать, так как нельзя было подавать виду, что мне известно о его планах. — Ты пропустил столько важных заседаний со своими братьями. — Где ты пропадал? — искал свою жену, попытался выдавить ответную улыбку. И, если честно, мне снова необходимо улететь. — Сильно сомневаюсь, — цокнул языком Рубиус, а затем я почувствовал болезненный укол в шею. И перед тем, как потерять сознание, краем глаза заметил за своей спиной Аделаиду и пару драконов: Несите его в темницу, предатели нам не нужны.